На завтра с утра вице-консул Фандорин занялся рутинной работой с составлением реестра русских судов, долженствовавших прибыть в Йокогамский порт в июне и июле 1878 года. Эраст Петрович кое-как накалякал заголовок скучного документа, Все равно девица Благолепова потом перепечатает, но дальше дело не пошло. Из окна кабинетика, расположенного на втором этаже, открывался славный вид на консульский садик, на оживленный бант, на рейд. Настроение у титулярного советника было кислое, мысли витали чёрт знает где. Фондорин подпёр щеку кулаком, стал смотреть на прохожих, на катящиеся вдоль набережной экипажи. И досмотрелся. мимо ворот проехала лаковая коляска Альджернона Булкакса, двигаясь в сторону Блаффа. На кожаном сиденье, будто два голубка, сидели коварный враг России и его сожительница. Причем, о Юми держала англичанина под руку и что-то на ему на ухо. Достопочтенный масленно улыбался. В сторону русского консульства безнравственная нравственная кокотка даже не взглянула. Несмотря на расстояние, Эраст Петрович разглядел острым взглядом, как шевелится прядь волос за ее ухом, а тут еще ветер занес из сада аромат цветущих ирисов. В крепкой руке хрустнул переломленный надвое карандаш. Что она ему нашептывает?»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 Да бросьте вы свои японские церемонии, вставайте. Асагава не встал, но по крайней мере выпрямился, руки положил на колени. Его глаза, теперь Фандорин явственно это разглядел, горели ровным, неистовым светом. Сначала я был оскорблен. Думал, как он смел подозревать японскую полицию.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 про засаду в Гадауне, про отпечатки пальцев. Но откуда же им было знать, когда именно сняли охрану и куда отправится министр утром? Говорите, говорите, поторопил его Фандорин. Мы с вами искали троих сацунцев. На Наговорщики подготовили свой удар основательно. Была еще одна группа из шести убийц,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 И как только я это понял, всё стало на свои места. Помните язык? Какой язык? Откушенный. Он всё не давал мне покоя. Я помню, что хорошо проверил хами. Тесёмка была в полном порядке. Перегрызть ее сымуси не сумел бы. Развязаться она тоже не могла мои узлы не развязываются.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 тоже предположение. Асагава показал перерезанную веревку. только суга мог это сделать. Погодите, фандорин я еще не все сказал. Даже когда у меня появилось такое страшное, неопровержимое доказательство, я все равно не мог поверить, что вице-интендант полиции способен на подобные преступления. Это же уму непостижимо. И я отправился в Токио в полицейское управление. З Зачем? Начальник канцелярии, старый друг моего отца, тоже из бывших Йорики. Я пришел к нему и сказал, что забыл оставить себе копию одного из донесений, которое посылал господину вице-интенданту. Фондорин насторожился. Каких донесений?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 три отсутствовали о том, что ваш слуга видел предполагаемого убийцу, о засаде возле Гадауна, о том, что в муниципальной полиции хранятся оттиски пальцев таинственного Синоби. Похоже, теперь инспектор сказал все. Некоторое время в комнате царило молчание.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 даже в полицейском управлении некоторые в открытую говорят, что с конечно, государственные преступники, но все равно герои. Некоторые даже шепчутся, что Окуба получил по заслугам. Это первая причина, по которой я решился обратиться к вам. А вторая? Вчера вы попросили у меня прощения, хотя могли этого не делать вы искренний человек в первое мгновение титулярный советник не понял причём тут его искренность но потом предположил что дело в несовершенстве перевода должно быть английское выражение sense of man употреблённое асагавой или русское искренний человек каковыми письмоводитель-сирота почитает Пушкина, маршала Сайгу и доктора Твикса, плохо передают суть качества, столь высоко ценимого японцами. Может быть, это значит «неподдельный», настоящий. Нужно будет спросить у Всеволода Витальевича. И все таки я не понимаю, зачем вы ко мне с этим пришли, сказал я Петрович. Что теперь изменишь? Господин Окуба мёртв. Его противники одержали верх. Теперь политику вашего государства будут определять они. Асагава ужасно удивился. Как? Что изменишь? Про политику я ничего не знаю. Это не моё дело, я ведь полицейский.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 Ну, это мы еще п -п посмотрим, пробормотал Фондорин по-русски. Я уже достаточно вас знаю, продолжил Асагава. Вы станете думать про вице-интенданта Сугу и обязательно что-нибудь придумайте. Когда придумаете, дайте знать. Только сами ко мне в участок не приходите. Очень возможно,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 Раст Петрович и в самом деле немедленно принялся размышлять о полицейском вице интенданте, намеренно и хитроумно погубившем великого человека, которого по долгу службы он обязан был защищать от многочисленных врагов. О том, как разоблачить вероломного изменника Фондорин пока не думал. Сначала нужно было понять,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 подробно докладывать о всех планах следственной группы. Это выглядит совершенно естественным. Вице-интендант упорно и последовательно, не останавливаясь перед риском, пытается уберечь своих соратников по заговору от ареста. 9 мая он сообщает безликому мастеру тайных дел Об уликах, которыми располагает следствие. 10. Вовремя предупреждает Сухарукова о засаде. Ситуация находится под полным его контролем. Нужно всего лишь подтянуть несколько дней, пока нетерпеливый Окуба не взбунтуется и не пошлет к чёрту и охрану, и консульское расследование, и заботливого вице-интенданта.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 Наверняка действующий по убеждению, уверенный в своей правде. Что можно к этому прибавить из опыта личного общения? Незаурядный административный талант, обаяние. «Просто идеал какой-то, мысленно усмехнулся Фондорин. «Если ли не две малости: расчетливая жестокость и вероломство.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 Ага. Вот ты номер шестнадцать». В двери торчал ключ, очень предусмотрительно, можно обойтись без стука, который в ночной час, не дай бог, привлёк бы внимание какого-нибудь бессонного постояльца. Фандорин приоткрыл дверь, скользнул внутрь. На сером фоне окна прорисовывался силуэт. Но не ниасагавы, а куда более тонкий. Навстречу вошедшему вышедшему, метнулась покошачье гибкая фигура. Длинные пальцы обхватили лицо оторопевшего вице-консула. "Я не могу без тебя", пропел незабываемый, чуть хрипловатый голос. Лорд титулярного советника Щекотнул волшебный аромат ирисов. Грустные мысли, на сердце тоска, и вдруг запах ирисов.